а от меня зависело бы продлить ваше заблуждение и использовать его. Но я чувствую, что не рожден для лжи, и хочу искренне сознаться вам во всем. Я вовсе не сын Хуана Велеса де ла Мембрилья. Что я слышу? Перебил он меня с великой поспешностью и не меньшим изумлением. Как? Вы не тот молодой человек, которого мой брат... «Позвольте, сеньор», — прервал я его в свою очередь. «Раз я приступил к своей правдивой и искренней исповеди, то соблаговолите дослушать меня до конца. Вот уже восемь дней, как я влюблен в вашу дочь, и эта любовь задержала меня в Мериде. Вчера, выручив вас из беды, я собрался просить ее руки, но вы заткнули мне рот» сообщив, что предназначаете ее другому. Вы сказали, что брат, умирая, заклинал вас отдать ее за Педро де Ля Мебрилья, что вы обещали ему это, и что вы раб своего слова. Это сообщение повергло меня в печаль, и моя любовь, доведенная до отчаяния, толкнула на уловку, которую я и осуществил. Скажу вам, однако, что я в душе упрекал себя за это, но понаделся на ваше прощение, когда откроюсь вам во всём, и вы узнаете, что я итальянский принц, путешествующий инкогнито. Мой отец, владетельный синьор, которому принадлежат долины между Швейцарией, Ломбардией и собой. Я даже мечтал о том, как вы будете приятно изумлены, узнав о моём происхождении и, как я в роли деликатного и влюбленного супруга, объявлю об этом Флорентине после нашей свадьбы. «Небо», — продолжал я, меняя тон, «не пожелала доставить мне эту радость. Появляется Педро де ля Мембрилья. Приходится вернуть ему его имя, каких бы страданий мне это ни стоило. Ваше обещание обязывает вас избрать его в зятя. А мне остаётся только сетовать. Я не смею жаловаться. Вы принуждены предпочесть его мне, несмотря на мой ранг и не считаясь с ужасным состоянием, в которое меня звергаете. Не стану говорить вам о том, что ваш брат был только дядей вашей дочери, а что вы её отец и что было бы справедливее расквитаться со мной за мою услугу, чем держаться данного вами слова, которое вас почти ни к чему не обязывает. Разумеется, гораздо справедливее, воскликнул Херонимо де Моядос, а потому я вовсе не намерен колебаться в своем выборе между вами и Педро де ла Мембрилье. Если б мой брат Аугустин был жив, Он не обисуль бы меня за то, что я отдал предпочтение человеку, спасшему мне жизнь, и к тому же принцу, который готов с ней зайти до меня и породниться с моей семьёй. Я был бы недругом собственного счастья, или просто сумасшедшим, если бы не выдал за вас своей дочери и не поторопился со столь лесным для неё браком. «Зачем горячиться, — сеньора, — отвечал я, — не делайте ничего без зрелого обсуждения и руководствуйтесь только своими интересами. Несмотря на благородство моей крови... — Вы смеетесь надо мной, что ли? — прервал он меня. — Смею ли я колебаться хоть минуту? Нет, мой принц, прошу вас сегодня же вечером почти счастливую Флорентину узами брака. Ну что ж... Пусть будет так, сказал я. Отнесите сами эту весть вашей дочери и сообщите ей о славной участи, которая её ожидает. Кака Добряк торопился уведомить Флорентину о том, что она покорила сердце принца. Моралис, присутствовавший при нашем разговоре, опустился передо мной на колени и сказал: Благородный итальянский принц сын владетельного сеньора